Глава 22. О том, что девушки слабо интересуются козлами. Уговорить десятилетнего мальчишку взять на охоту любопытную невесту не составило труда. Только представив, как леди восхищенно ахает при виде его охотничьих навыков, Мигорей без раздумий согласился. Равена больше беспокоилась о реакции Хога. Она закономерно ожидала сопротивления и даже категоричного запрета со стороны предупредительного министра. Но, к ее удивлению, никакой реакции от него не последовало. Отец жениха даже и не показывался перед ней следующие сутки. Мегарей на вопросы об отце отмахивался, говорил, что тот много работает и часто отлучается из дома. Кейлу Саравена тоже не видела и уже не искала. Сама понимала, что нельзя. Надо было дожидаться охоты. Весь следующий день пришлось провести в примерках и приготовлениях. На успешно шили платье, дом готовили к публичной свадьбе. В другой ситуации Равена была бы рада таким хлопотам, но сейчас предстоящая свадьба висела над ней, как острое лезвие ушейной артерии. В голове крутилось множество вопросов, ответов на которые Равена не знала. «Каким образом в доверие к Хогу втерся Кейлус?» Как фадийцы планируют поженить взрослую женщину и ребенка? Как связаны Симеола, пауки и похищения?» Томясь, Равена потихоньку ломала голову. Без дополнительной информации, безрезультатно. Охоту назначили уже через день после встречи в саду. Негорей жаждал показать, на что способен. Равене выделили стройного жеребца редкого перламутрового окраса. К счастью, на лошадях скакать ей доводилось хотя так как фадийцы, она держаться верхом не умела, да и не особенно любила это дело, отдавая предпочтение собственным крыльям. Фадийцы же сидели на конях с таким видом, будто на них и выросли. Верховая езда была традиционной и даже сакральной для фадии. Здесь на лошадях с раннего детства ездили все, включая и тех, у кого имелись крылья. Даже на гербе фадии был изображен крылатый конь. По сказаниям, именно конь унес раненого основателя Фадия от смерти и привез в благословенный край. День только занимался. Воздух наполняла мрачная предрассветная тишина и тот особый неуютный холод, который хочется переждать под одеялом. Небо висело над головой непроглядной сизой стеной, а у ворот Дариев царила суета, топали копыты. Ходили, поругивались и в полголоса переговаривались мужчины. Сурово брицало железо и жалобно похрустывал снег. В свете Мегарея значилось почти два десятка голов. Равена оказалась единственной женщиной. Она насчитала пять быков, шесть волков, одного дракона, ворона, змея, трех людей. Хога Дария среди охотников не было. Мигарей красовался на нервном, атласно-черном коне, то и дело хвастливо поднимая его на дыбы. Юный Дарий управлялся с конем так ловко, что складывалось ощущение, что его посадили в седло еще до того, как он начал ходить. Скорее всего, так и было. «Две ноги хорошо, а четыре лучше. Пока есть конь, объезжай землю», — так поговаривали фадийцы. Уже светало, когда толстые ворота, ограждающие неприступный министерский дом, наконец раскрылись. Закутанная в плотную черную ткань так, что были видны только глаза, Равена тихо выдохнула. «Путь к свободе». Мыслям не верилась. Сжимая мягкие кожаные поводья, она осторожно покосилась направо. Там, на рыжеватом жеребце, прямо возвышался ее Кейлус. «Мой Кейлус!» Так она стала мысленно называть его. до всадников бодро устремилась вдоль по улицам старого города. По сторонам в седой морозной дымке мелькали яркие крыши широких домов. Фадейцы со времен Вознесения первого дракона любили краски, предпочитали широкое высокому. Полная противоположность сдержанному лесогору с его частыми высокими дворцами и башнями фадеи же и богатые дома редко поднимались выше двух этажей город спал на улицах было пусто только огни светились в редких окнах лошади цокали копытами отбивая белую изморось с сонной дороги через полчаса рыжие городские стены остались уже за спиной они выехали за город с каждым преодоленным участком пути пульс равена ускорялся когда «Скоро? Сейчас?» Она ждала шага Кейлуса, пока тот не подавал ни знака, держась от нее в отдалении. Увлеченный Мегарей тоже мало находился рядом. На своем черном жеребце он азартно нанесся впереди группы, про невесту вспоминая нечасто. За спиной мальчика на вышитом одеяле порыкивал крупный ручной горный лев, по виду больше всадника. Вцепившись когтями в плотную ткань, лев оглядывался по сторонам и нервно молотил толстым и рыжеватым хвостом по крупу коня. «Мы приручаем только взрослых львов, потому что они умеют скрадываться», возбужденно рассказывал Мегарей уже за городом. Там он ненадолго вспомнил про Равену и сам подъехал ближе. Они научились от матери. «Вольные хорошо выслеживают добычу. Невольные так не умеют». «А хотите, я убью первого козла в вашу честь?» Выполив вопрос, Мегарей заметил что-то впереди, пристал на стременах и снова умчал вперед. Равена даже не успела рта раскрыть. Козлы интересовали ее слабо. Рассвет занимался все сильнее, лес становился все гуще, а горы выше. Белые шапки снега красовались на склонах гор, на ветках приземистых деревьев. Редко сквозь белое проглядывали черные бока камней. Земли и вовсе не было видно. Пугаясь охотников, Порой мимо стремительно пролетали редкие птицы. Сначала охотники поднимались на гору, а затем вниз, в ущелье. Наконец Мегарей поднял вверх руку. Знак. Разговоры негласно запрещались, чтобы не спугнуть добычу. Всадники молча зарядили арбалеты. Охотились ритуально, по-бессильному. Для поимки животных использовали только ловчих животных, обычное оружие — собственные глаза и руки. Причина была больше прозаичной, чем ритуальной. Так как молодой хозяин не прошел инициацию, а значит, не мог пользоваться силой, ее применение на охоте принципиально запрещалось всем, потому что никто не может быть выше господина. Равене оружие не предложили. В Фаде считалось, что женские руки не должны касаться мужских вещей. Впрочем, баронесса с детства была равнодушна и к оружию, и к охоте, и к войне предпочитая только ткани, моду, туфли. Сейчас она жалела, что хотя бы не научилась стрелять. Но кто знал? Снова рука вверх. Серьезный ловчий волк поскакал вперед вместе с хозяином, и вся кавалькада встрепенулась, приходя в движение. Почули! волнуясь, поняла Равена, присматриваясь и прислушиваясь. «Узкие горные дорожки...» вынуждали охотников либо идти гуськом, либо рассредоточиваться. Неожиданно всадники разделились. Непривыкшая к охоте Равена растерянно оглянулась, не понимая, какой из групп ей присоединиться. Увлеченные мужчины не обращали на баронессу внимания. Оглянувшись, она встретилась глазами с Кейлусом. Он еле заметно кивнул направо, и Равена потянула коня туда же. «Время шло». Солнце светило уже активно. Небо приветливо посветлело. По мнению Равены, ничего интересного не происходило. Они просто мирно шли по горным тропам, даже не скакали достаточно быстро. Иском их козлов она не примечала. При Равене никто ни разу даже не прицелился. Покачиваясь на спине коня, Равена напряженно удерживалась в седле, ожидая, когда что-то произойдет. Тем временем группа редела — В какой-то момент Равена обнаружила себя в компании только четырех всадников. Трое из них были людьми, тащившими запасное оружие и мешки. Кто был четвертым, она не видела. Горы тихо и низко шумели, напевая свои песни. Ветер вопросительно пахнул в лицо морозом, будто спрашивая, «Будешь и дальше ехать так, или сделаешь что-нибудь?» Закусив губу, Равена потянула поводье, непринужденно заставляя жеребца свернуть на боковую узкую тропку. Оправдание у нее, если что, было. Она всегда могла сказать, что та дорога просто показалась ей удобнее. Но никто ее ни о чем не спросил. Баронесса стукнула коня ногой по боку, предлагая ему ускориться. Послушный перламутровый красавец легко прибавил ходу, элегантно ставя на снежную тропу Длинные стройные ноги. Спиной Равена почувствовала, как кто-то молча свернул за ней. В груди сжалась. Каждую секунду ожидая оклика, она упрямо ехала вперед, машинально прикидывая, куда бежать. Огромные горы, ощетинившиеся темными деревьями, смотрели на нее снисходительно. Бежать можно было куда угодно. Одновременно некуда. Через несколько минут ходу сзади раздался хлопок. Равена дрогнула. Именно такой хлопок раздается, когда дракон перевоплощается и разворачивает крылья. Она резко обернулась. Кейлус. Всадники вскрикнули отшатываясь. Кони пронзительно закричали. Оттолкнув их, огромная когтистая драконья лапа уже летела на девушку. Кони попадали в снег. Равена бросила поводья, поднимая руки вверх. И тут же была подхвачена, зажата в лапе. «Рывок!» Оттолкнувшись от земли, дракон тяжело взмыл в небо. Набирая скорость, быстро замахал крыльями. Земля отдалялась быстро. Равена посмотрела вниз. Маленькие всадники на земле быстро скакали по направлению их движения. Они уже не молчали, озабоченное зло осыпая беглецов ругательствами. «Горские ссы!» неразборчиво доносилось снизу. Ветер небрежно смахивал слова, и они беспомощно отлетали куда-то назад. «Летим! Летим!»